Глава 21 Просторное помещение на стене отбивают ритм куранты. Огромное окно на всю стену, из которого лился солнечный свет. А неподалеку массивный стол, за которым сидел кречет и подписывал какой-то документ. «Привет, Алексей, присаживайся», – махнул мне император на кресло напротив. Я прошел и сел возле стола, за которым расположился государь. — Наслышан о тебе, Алексей. Столько всего преодолеть и выстоять — это нужно иметь стальные <свят> нервы, — улыбнулся кречет, показав в уголках глаз глубокие морщины. — Благодарю, Ваше Величество, пришлось выкручиваться, отстаивать честь рода, — ответил я ему. «А в итоге еще и клан собрал мощный», – довольно ухмыльнулся государь, изучая меня внимательным взглядом. «Такие люди очень нужны Империи, но я к тебе обращаюсь по важному делу. Слышал, что открыл фирму хантеров, что особо опасных тварей уничтожают. Да, недавно оформили, и уже набираем первые заказы», – кивнул я в ответ ну тогда принимай и от меня заказ посмотрел на меня с прищером кречет нужно убить очень опасного монстра насколько опасного поинтересовался я ни одна из моих команд не вернулась с горечью в голосе сказал государь тигров столько за ним бегал и все без толку очень опасная и скрытная тварь «И в чем ее особенности?» «А это тебе Дмитрий Анатольевич подробнее расскажет», — ответил Кричит. «Ну, а как справишься? Обещаю, поддержка будет тебе обеспечена. Сможешь напрямую обращаться по любым вопросам. И земель пять гектаров отдам в придачу неподалеку от твоего поместья». «Согласен. Тогда мне нужно время, чтобы собрать команду» ответил я. Три часа на все про все. Резко бросил кречет. Нужно успеть, Алексей. Поступила информация, что кто-то им управляет и готовит против империи диверсию. Хочет напасть на итальянского посла, который сейчас возвращается из путешествия на Байкал. А это уже, сам понимаешь, скандал мирового масштаба. «Понял, ваше величество. Найдем и эту тварь, и ее хозяина!» — кивнул я. «Да уж, постарайся. На тебя одна надежда. Давай, удачи!» Государь этим подчеркнул, что наш разговор подошел к завершению, и я кивнул, выходя из комнаты. Возле портала стоял Тигров. «Ну как, поговорили? Впечатления?» — улыбнулся он. — Все замечательно, но нужны подробности по этому монстру, — ответил я, и Тигров пригласил меня в портал. — Сейчас побеседуем, проходи, — сказал он. И я погрузился в сияющее зеркало перехода. Тигров незамедлительно последовал за мной, оказавшись там же, недалеко от фамильного дома в поместье. Мы зашли с Тигровым в дом, прошли в гостиную и устроились в мягких удобных креслах вернутых камину Прохор распорядился на кухне. через пару минут принесли немного блинов с красной икрой и чай с мятой и зверобоем. Тигров почувствовал ароматы, сделал небольшой глоток из чашки. необычное сочетания хмыкнул он никогда такой не пробовал, но чувствуется мята, а второй никак не различу. Это зверобой, все натуральное и, главное, полезное. Я тоже сделал глоток и почувствовал тепло, разливающееся по телу. Отлично. Тигров откусил блин и одобрительно поднял большой палец вверх. Прожевав, обратился ко мне. В общем, этот монстр обитает в районе села Вартовское Тобольской губернии. Как раз был неоднократно замечен недалеко от реки Обь. «И что он там делал?» «Недоуменно посмотрел я на Тигрова». «Эта тварь много пьет воды, как оказалось», объяснил хранитель Сибири. «Это сказал один из выживших из моей команды, который чудом вырвался из ее лап. Еще есть информация, что ею кто-то управляет. Тварь с изнанки долго не живет на лицевой. Ты сам это знаешь. Это бы подохло». Но какой-то ублюдок ее подпитывает энергией. Кто выяснишь, если сумеешь прошмыгнуть в портал, через который она обычно убегает. А как узнали, что пользуется порталом? Это даже не портал, а какой-то сгусток сгенерированной монстром энергии. Его личная способность напоминает черную лужу и затягивается почти сразу, как только этот гад перемещается «Это я видел лично, когда загнали с элитными магами его в угол. А еще какие особенности, как в целом выглядит?» «Выглядит, как адская гончая. Огромный пес, только из пасти лезет кислота. Очень любит плеваться этой дрянью, которая пробивает неусиленные магические щиты. Ну и по стандарту, клыки и когти, только особо острые». И двигается достаточно быстро. Особенность. Тварь переходит в состояние невидимости. При движении, конечно, можно разглядеть ее силуэт. когда не двигается, замирает, черта с два ты ее заметишь. В этом и преимущество ее. В общем, редкое и опасное. Хорошо, тогда пора собирать людей. Сделал я глоток чая и поднялся из кресла. «Да, времени осталось два с половиной часа, засеки у себя», – махнул на мои наручные часы Тигров и кречет, наверное, рассказал насчет важности миссии. «Да, все понял, поэтому и спешу», – кивнул я. «Сами понимаете, надо подготовиться, разработать план, тогда не буду тебе мешать». Поднялся следом Тигров, допивая на ходу чай и ставит чашку обратно на стол. «Ах, да, с вами пойдет и Рома. Так надо, сам понимаешь. Если что, он еще что-нибудь может подсказать насчет повадок монстра. Был в последнем набеге на него, когда тот плюхнулся в свою лужу». Затем Тигров подошел и протянул два свитка. Это портальные свитки, уже настроенные. Они активируются, когда их разворачиваешь. Переход мгновенный. Новая разработка столичных умельцев. Я принял от него предметы. На этот раз наш непродолжительный диалог подошел к концу. Тигров, поблагодарив за блины с чаем, исчез так же, как и появился. Сразу после него портал вспыхнул и сжался до точки, которая тут же погасла. «Ну что ж, я достал телефон и принялся обзванивать всех, кто должен был пойти за мной». И приехал одновременно с Диким. Они как раз выходили из автомобилей. Рядом со мной уже стояли Аня, Циклоп, Тихон и Жека, который навязался с нами, а также и Рома от Тигрова. Лена Динамитова, сославшись на какие-то срочные дела, отказалась от приглашения, пообещав обязательно присоединиться в следующий раз. Тихон, в свою очередь, вызвонил Петруху, и тот должен был подъехать с минуты на минуту. Дождавшись его, мы собрались в переговорной, и я рассказал вкратце о монстре, которого будем уничтожать. «Есть одно но», — обвел я всех взглядом. «Надо понять, кто им управляет. И вот тут самое интересное. Тварь хитрая, и если мы ее прижмем, попытается уйти через созданный портал». И, естественно, побежит к своему хозяину, но бросаться за ней не стоит. Непонятно, как наши организмы отреагируют на переход и что нас ждет там, по другую сторону. Поэтому я постараюсь настроиться на связь и вычислить кукловода. А уже тогда накроем их обоих. На это мы порешили. Дополнительно определили роли каждому. Жеку оставили на подстраховке. «Никакой самодеятельности. Не хватало, чтобы он еще отправил всех на седьмой или десятый уровень изнанки с дуру. Тогда совсем будет весело и не до задания». «Когда мы вышли во двор, я достал свиток. Ну что, все готовы?» И, замечая уверенность на лице каждого, раскрыл его. Портал был действительно молниеносным. Мы перенеслись мгновенно, И очутились в густом ельнике. Где-то наверху кричали какие-то птицы, что-то шуршало в кустах. Было прохладно, дул зябкий ветер, и, судя по тучам, проглядывавшим между вечно зеленых вертушек, собирался дождь. Мы тут же направились в сторону села Вартовское, которое, если верить карте, должно было появиться через 200 с лишним метров. Преодолев половину пути, мы увидели старика в засаленной куртке и залатанных штанах. Он пас двух коров, которые лениво жевали траву неподалеку. «Уважаемый, приветствуем вас!» – обратился я к нему. у тебя он удивленно посмотрел на меня мутным взглядом, иначе поддатый. Затем оглядел отряд за моей спиной. «Ого, сколько вас тут! И куда это вы?» «Намылились». «Тварищем, отец», — ответил Дикий. «На собаку похожую». «Тварь!» — он скривил физиономию. «Какую тварь?» «Здесь говорят, тварь водится, жуткая». Попытался я ему объяснить. «Нападает на мирных людей». «А, дьявол!» — воскликнул старик. «Так это да. Напал вчера на двух охотников». «А раз напал на кого, считай, пропал человек, все!» «А где напал?» – спросил я. «Я не пойду туда», – попятился дед. «Как увидел Янтерыла, побежал в село, а он не заметил меня, и хорошо!» «Так ты просто покажи, и все», – предложил я. «А дальше Мушу сами». «Ну, показать могу, да». Старик опасливо еще раз осмотрел нашу компанию и повел через лес. И зачем-то добавил «Ох, буренки пусть пасутся, а никуда не денутся». Дед был так напуган, что трясся будто в лихорадке. Видно было, что очень испугался, когда разглядел монстра. Он провел нас через проселочную дорогу, затем мы перешли поляну. И наш проводник остановился». «Там я и увидел его», — махнул старик в сторону реки. «Вон в тех зарослях были охотники на бережке. Накинули, значит, на него, а он в ответ им... Страх просто, чистый страх». «Спасибо, отец», — поблагодарил его дикий. «Вас много, можете одолеете», — ответил дед и щурясь попятился обратно. Мы пробрались к зарослям, осмотрелись, а я подключил магический взор, знакомясь с берегом и его окрестностями. Кое-где были нити перемещений всех, кто обладал магической энергией, и одна из них четко выделялась среди остальных. Ярко-зеленая, мерцающая – это и был след той твари. Но он путался, пересекался, наслаивался, и я не мог определить ее Точное местонахождение. А затем на каменистом берегу заметил более четкий магический след. «Искра, разведай!» – скомандовал я питомица. «Конечно! Не я мигом!» – ответила она и выпорхнула из пространственного кармана. Затем на глазах изумленного Дикого и Рома полетела к деревьям. «Это твой питомец?» – Ромаш икнул от неожиданности а вроде того ухмыльнулся я нравится никогда не видел драконов честно признался он ну вот любуйся я не успел договорить как неподалеку раздался серёв тут же холодок пробежал по спине буквально из ничего показалась лапа с огромными когтями и чуть не сбила спустившуюся слишком низко искорку она в ответ пыхнула огнем И тварь завизжала, погнавшись за ней. Но все началось. «Гоню на вас!» Крикнула искра, и я увидел мелькающий следом за ней большой силуэт огромного зверя. «Так, приготовились!» Крикнул я. «К нам бежит гость. Предлагаю оказать ему максимальное гостеприимство». Вокруг нас тут же появился купол от Элеона Затем поверх него еще один. Искра долетела до нас, и каждый из нас увидел очертание монстра. Размер его впечатлял. В полтора раза выше меня, и он неумолимо приближался. Я встал с краю группы, чтобы никого не задеть, и сформировал карающую плеть. Огонь заструился у меня из руки, расплетаясь в огненную струну. Я замахнулся и хлестнул ею вперёд. Плеть сбила маскировку вместе с защитой монстра, и он предстал перед нами во всей красе. Чудная собачка. Огромные зубатые пасти сторгало потоки зеленой дымящейся кислоты. Когти вспахивали землю похлеще плуга. Три глаза горели ярко-зеленым яростным огнем. «Агрх!» – заревел монстр – И в нашу сторону полетели капли кислоты, прожигая оба защитных купола. Или он и кинул еще защиту, затем поставил тут же щит, который тварь смахнула одним движением лапы. В это время дикие Жека швырнули по огненному шару. Аня сосредоточилась, стараясь найти нейронный центр твари. Циклоп, в свою очередь, выпустил стебли крапивы, источающие яд. Они стянули лапы чудовища, и оно заскулило, разрывая путы. Тихон врезал ледяной глыбой в голову твари, но глыба раскололась, лишь еще больше разозлив ее. Существо продолжало методично разрывать купол за куполом, пытаясь добраться до своих жертв. И кое-как успевала их ставить. «Ну что ж, теперь крупный калибр». Тщательно подпитав огненную глыбу пламенем дракона, я швырнул ее в морду твари Раздался взрыв, который опрокинул эту сволочь на спину. Я уже хотел добить тварь, но она тут же шарахнулась в сторону. «Не уйдешь, скотина!» Я вновь хлестнул огненной плетью, стянув задние лапы существа, и оно упало, громко и жалобно заскулив вырвалась, оставляя горящую кожу, и вновь дернулась вперед. Но тут же съежилась под градом фаерболов и ледяных стрел, которые не причинили ему особого вреда. Но все вместе вызывали не очень приятные ощущения. Видно было, что твари было больно. Но сидеть монстр долго не собирался, и вновь совершил отчаянный рывок в сторону. И все-таки вырвался разрывая пытающиеся притянуть к земле стебли крапивы. В этот момент оживилась Аня. Она выскочила вперед, и я заметил, как кровь отхлынула от ее лица. Она побледнела и, видимо, скрутила нервный центр чудовища. Я понял это потому, что оно громко завизжала, начиная биться о землю и вспарывать ее большими когтями. Тут же прямо под монстром появилась черная лужа. «Петруха, настройся!» – успел я отреагировать. «И поддерживай портал!» Тот кивнул, замер, уставившись в темное пятно. Тварь же буквально провалилась в лужу, и исчезла в ней. Видно было, как старался Петруха. Края лужи не схлопывались, серебря синергии, которая сдерживала их от закрытия. Я же увидел энергетические нити. Еще немного, и они приведут меня к месту, куда перенеслась тварь, и там же будет ее хозяин. А дальше все просто. Передам координаты Петрухе, и он настроит нам портал. Короче, буркнул Жека, бросаясь вперед. «Стой!» Я отвлекся, и заклинание поиска тут же рассыпалось. «Да чтоб тебя!» «Баран, ты что делаешь?» закричал я ему вслед. «То, что надо!» – крикнул Жека в ответ. Затем на глазах изумленной команды он подлетел к черной луже и нырнул в неё. Грызунов места себе не находил. Вроде все шло по плану, и посол должен был скоро появиться в указанной точке. Когда все будет закончено, плут принесет его голову, которую он передаст заказчикам, но что-то не так. Он чувствовал. Плут – монстр особенный, редкий. Сколько грызунов сил и энергии положил, чтобы приручить его, уму непостижимо. Полгода бесконечных тренировок и цель достигнута. Эффект был просто потрясающим. Потом плут запалился, во время очередной прогулки разорвал на части и пожег кислотой с десятых жителей какой-то глухой сибирской деревушке. А потом на него начали охотиться местные маги. и, конечно, пропадать бесследно, ведь кислота плута ничего не оставляла после них, иногда лишь часть одежды или артефакт какой. Вот по ним и нашли примерное место обитания его питомца. Ну а затем группы начали приходить всё более подготовленные, и Грызунову с Плутом пришлось менять место обитания. Переселились ближе к селу Вартовска, точнее переселился Плут, он же остался там же, где и был, в Тюмени. А потом Грызунов понял, что и на новом месте Плут засветился – Сколько раз его питомца пытались убить, он уже сбился со счета. Когда плут не мог справиться, тут же переносился к Грызунову через своего рода портал. И тогда он считывал из памяти то, что происходило с питомцем. Да, он мог переноситься к своему хозяину. Это была еще одна уникальная способность, кроме почти абсолютной невидимости и едкой кислоты. Грызунов заходил взад и вперед по зеленому нестриженному газону. Сейчас главное закончить миссию, и тогда он может отчитаться западным спецслужбам, а затем получить очень большие деньги и, наконец, свалить из страны. На побережье Средиземного моря, например, в общество знойных красоток, солнца и накатывающих на берег морских волн. «Все как он мечтал. Главное – уничтожить посла. Затем расправиться с Драконовым, сыграв своим последним козырем. В этот раз наверняка. Но что-то сейчас было не так». Грызунов дернулся от шипения, которое раздалось справа, затем отошел в тень раскидистого дуба и взглянул на время. «Еще десять минут. Какого черта?» Чёрная лужа расплылась впереди, шипя и булькая. Из неё выпрыгнул плут, которого половина морды была обожжена, вся шерсть была в подпалинах, а на лапах шматами висела кожа, обнажая страшные раны. Он заскулил и тут же прыгнул к грызунову. «Ну, что случилось, плутишка?» Он погладил своего питомца по холке. «Кто тебя так?» «Надо возвращаться. Задание еще не выполнено, помнишь?» А затем понял, что черная лужа портал не высыхает. Из нее выпрыгнул какой-то белобрысый парень, упал на пятую точку. А затем поднялся и растерянно посмотрел ему в глаза. «Что, мать его, происходит? Кто он такой?»